Увеличение необходимости Самовластный правитель Туркестана однажды вечером, слушая рассказы Дервиша, спросил его о хызре. «Хызр, — сказал Дервиш, — приходит тогда, когда в нем нуждаются. Человек, который схватит его за полы халата, когда он появится, станет совершенным мудрецом». Это может произойти с каждым? Спросил король. Да, с каждым, кто достоин. Ответил дервиш. Кто достойнее меня? Подумал король и тут же велел издать указ. Того, кто приведет ко мне невидимого хызра, великого покровителя людей, я озолочу. Крики глашатаев услышал бедный старик Бахтияр Баба. Он пришел к своей жене и сказал. «У меня есть план. Скоро мы разбогатеем, но потом мне придется умереть. Я этого не боюсь, зато ты проживешь до конца своих дней в достатке». И вот Бахтияр-баба предстал перед королем и заявил, что в течение сорока дней он сможет найти Хизра, если король выдаст ему тысячу золотых. «Если ты в самом деле приведешь Хизра, сказал король, — Получишь еще десять тысяч. Но если не приведешь, умрешь позорной смертью в назидание тем, кто полагает, что можно шутить с королями. Бахтияр остался доволен этим условием и ушел, получив тысячу золотых. Вернувшись домой, он отдал деньги жене, чтобы она могла безбедно прожить остаток своих дней. Все сорок дней он провел в размышлениях, готовясь к переходу в другой мир. На сороковой день он снова пришел к королю. «Мой повелитель», — сказал он, — «по своей жадности ты решил, что с помощью денег сможешь вызвать хызра. Но хызр, как известно, не появляется в ответ на призыв, обусловленный жадностью». От этих слов Монарх пришел в бешенство. «Негодяй!» – взревел он. «Ты поплатишься жизнью за свою дерзость! Кто ты такой, чтобы смеяться над желаниями короля?» Бахтияр, как ни в чем не бывало, продолжал. «В легенде говорится, что с Хызра может встретиться любой человек, но то, какую пользу он извлечет из этой встречи, зависит от того...» насколько чисты его намерения. Хызар, говорят, может посетить человека, если он достоин его посещения и будет присутствовать столько времени, сколько достоин его присутствия человек. Таковы условия, и не в нашей власти что-либо изменить. «Довольно разглагольствовать», – закричал король, – «этим ты не спасешь свою жизнь». «Остается только, чтобы мои министры выбрали тебе казнь». С этими словами правитель повернулся к своим министрам и спросил, «Какую смерть заслуживает этот человек?» Первый министр ответил, «Его надо сжечь живьем в предостережение другим». Второй министр, получив слово, сказал, «Лучше всего разрубить его на части» третий министр, высказался так. «Я думаю, его нужно отпустить и обеспечить всем необходимым для жизни, потому что только нужда, которую испытывала его семья, толкнула его на преступление». Лишь только министр окончил свою речь, в тронный зал вошел древний старец и прямо с порога заговорил. «Каждый из этих людей...» высказался так, как ему подсказывало его скрытое пристрастие. «Что это значит?» – спросил удивленный король. «Это значит, что первый министр был в прошлом пекарем, поэтому он предложил зажарить Бахтияра. Второй министр был когда-то неплохим мясником. Вот почему он посоветовал четвертовать Бахтияра. Третий же министр изучал искусство управления государством и сумел разобраться в причинах этого происшествия. Теперь примите к сведению следующее: во-первых, Хызр появляется и помогает тому, кто способен извлечь пользу из его посещения; во-вторых, этот человек по имени Бахтияр, которого я называю. «Баба, в знак его жертвы, вынужден был поступить так, как поступил, потому что находился в сильнейшем отчаянии. Он увеличил свою необходимость во мне, и я к нему пришел». Сказав так, древний старец исчез на глазах изумленных присутствующих. Стремясь выполнить указания Хизра, король назначил Бахтияру постоянную пенсию. Первого и второго министров изгнали из дворца, и тысяча золотых была возвращена в казну благодарным Бахтияром и его женой. Король же стал достоин снова повстречаться с Хызером, но о том, что произошло при этой встрече, рассказывается в другой истории – о невидимом мире. Бахтияр-Баба, как сообщают, был суфийским мудрецом, который жил в Харасане скромной и ничем не примечательной жизнью, пока с ним не произошли вышеописанные события. Эта история, которая входит также в жития многих других шейхов, иллюстрирует концепцию того, как человеческое стремление переплетается с высшими уровнями бытия. Хызр представляет собой звено, связующее эти две сферы. Заглавие рассказа выбрано по ассоциации со строкой из знаменитой поэмы «Джалала Руми. Новые органы восприятия пробуждаются тогда, когда в них есть необходимость. Поэтому, о человек, увеличь свою необходимость, чтобы увеличилась твоя восприимчивость. В приведенном здесь варианте История была рассказана дервишским мастером из Афганистана.